Глава 14. Глеб Портнягин. 44 года. Президент. Экстренный выпуск краснознаменного вертограда, целиком посвященный грандиозным похоронам африкана, Глеб Портнягин читал на грани апоплексического удара. Мах, сволочи, ведь это же надо, что придумали!» Портнягин заставил себя оторваться от мерзкой газетенки и прочистил чакры. «За стеклами потемнело, затем полыхнуло». Гром откашлялся и гаркнул. Президент схватил трубку. «Ну и что это у нас делается за окном?» «Ах, из Лыцка приползло!» «И что теперь? Мне самому облака разгонять!» Он бросил трубку, едва не разбив аппарат, ополоснулся изнутри энергией и вновь взбычился над распластанным по столу вертоградом. Следующая заметка в захлёб расписывала чудеса, уже имевшие место во время погребения. Комсобогомока, серьёзного, При одном только взгляде на мавзолей протопорторга излечилась от бесплодия и забеременела прямо на площади. Несколько слепых, дотронувшихся до лафета, на котором везли урну с прахом африкана, прозрели политически и прилюдно заявили, что в следующий раз обязательно придут на выборы. «У слова блуды!» – Портнягина ненависть. Трудно было с этим смириться, но на сей раз партиарх Порфирий переиграл его с блеском. Пришлось прочистить чакры повторно. Погода за окном стремительно улучшалась, и попробовала бы она не улучшиться. Наконец замурлыкал телефон, которому, честно говоря, давно уже пора было замурлыкать. Но... Привезли, Глеб Кондратич. Что он? Жив. Как-то слишком уж уклончиво отозвались на том конце провода. Видите? Глеб Портнягин откинулся на спинку кресла и воззрился на дверь. Лицо президента каменело, и не потому, что он опасался, как бы какой-нибудь подкравшийся со спины страшок не выдал ненароком его чувств. Во-первых, страшки сидели, как положено, за портьерой. А во-вторых, голова Лиги колдунов баклужно в данный момент ничего не думал скрывать. Большое человеческое сердце президента, которым столь часто писали столичные газеты, бело как колокол. Наконец, кивнула сияющая дверная ручка, и в кабинет, сильно сутулившись и глядя из-под лобья, Косолапа поступил. Президент задохнулся и встал. В кабинет ступил обрюзший старик с сократовской выпуклой плешью и пегой-разлапой бородой. Был он почему-то босс и одет в просторную старую рясу с бурыми подпалинами. Для полноты картины не хватало только венка из полевых цветов. Боже, что с нами делает время? «Неужели с этой вот дряхой разваленной Глеб Портнягин когда-то, по молодости лет, пытался взять на пару продовольственный склад?» «Боже мой, боже мой!» За понурым плечом вошедшего возвышался статный полковник Выверзнев. Красивое мужественное лицо его выражало приличную случаю сдержанную скорбь. Глеб Портнягин повел бровью. Полковник, понимающий, наклонил голову и вышел, а запавшие от жалости глаза президента вновь обратились к бывшему другу и подельнику. раздирающее зрелище. Вместо мощного алого ореола какие-то жиденькие клочья и колтуны из рыжеватых паутинчатых лучиков. Даже кинозвезды, чья аура давно выпита зеркалами и съемочными камерами, не выглядят столь удручающе. Следом за африканом Прямо сквозь стену в кабинет впервалась целая толпа обрюзших сгорбленных страшков. Огромное горе протопорторга было для них все равно, что званый обед. Президент вышел из-за стола, шагнул навстречу и бережно, как на похоронах, обнял бывшего друга. «Эх, Никодим!» – с болью выговорил он. Сократовская плешь протопорторга ткнулась в широкую грудь колдуна. «Глеб!» В горле поверженного всколотнуло рыдание. «Ты не поверишь! Сам сдаваться шел!» Продолжая придерживать за плечи не стоящего на ногах африкана, Глеб Портнягин подвел его к креслу, усадил. «Мерзавцы! Ах, мерзавцы!» – сдавленно приговаривал он. «Что же они с тобой сделали?» Опустившись в кресло, африкан сгорбился окончательно. «В Гагу отправишь», – Старчески шамкой осведомился он с видимым равнодушием к своей дальнейшей судьбе. Предыдущих сочувственных слов Протопорторг либо не расслышал, либо не принял всерьез. Глеб выпрямился, глаза его метнули темные молнии. «В Гагу?» – оглушительно переспросил он, широко разевывая львиную пасть. «Ну нет, такого подарка они от меня не дождутся». Гневно оглянулся через плечо и легким дуновением развеял толпу, рассевшихся посреди кабинета стражков, Раздражали. Медленно, скорее с досадливым недоумением, нежели с надеждой, африкан поднял измученное лицо. Смотрелся. Зная Портнягина с детства, на пощаду он даже не рассчитывал. Одного не учел Никодим. С возрастом люди иногда становятся мудрее. Особенно, если достигнут высшей власти. Великодушие президента застигла Африкана врасплох, и протопорторга накрылась синдромом Иоанна Грозного, любившего в трудные минуты предаться самоунитижению. «Глеб...» Надломлено, с покаянной слезой в голосе выдохнул Африкан. «Прости меня, Глеб! Кругом перед тобой виноват! Кругом!» «Даже тогда, даже тогда на складе! Не урони! Я там ящик с водкой! Хрен бы нас повязал участковый!» У протопортора вновь перемкнула гортань. «Глеб, я уйду из политики!» Надрывно поклялся он. «Уже ушел! Давай забудем все! Давай снова станем друзьями!» Эта сбивчивая речь произвела на президента весьма сильное впечатление, но отнюдь не то, на которое, надеюсь, в втайне сам Никодим. Поначалу Глеб Портнягин слушал про с изумлением, переходящим в оторопи. Когда же дело дошло до заверений в дружбе, тяжелое лицо колдуна из бронзового стало чугунным. Воздух в кабинете тяжелел, как перед грозой. По углам испуганно заклубились гуланчики и прочая мелкая проглядь. Под потолком треснул ветвистый разряд, а за всколыхнувшейся гординой поднялась яростная толкотня. «Да нахрен ты мне здесь нужен, в друзьях!» Воздевший к люстре огромные кулаки, грянул Портнягин во всю мощь своих обширных легких. «Ты мне там! Там во врагах нужен!» И президент Нисто ткнул в сторону Лыцка. «Пока ты там, ты страшилище! Тобой в Америке детей пугают!» «Им же против тебя союзник позарез необходим!» «А союзник — это кто?» «Это я!» «Это Баклужина!» «Значит, гуманитарная помощь!» «Значит, вступление в НАТО!» «Займы, инвестиции, черт побери!» «А теперь, слышишь?» И оба старых врага торопево прислушались к тишине над президентским дворцом. «Все!» «Простонал Глеб. Отлетались!» Только что сообщили. Десантный вертолетоносец, трава, развернулся в щучьем проране. И идет обратно в Каспий. Ничего не будет. Нет тебя, в Лыцке значит и бояться нечего. А ты тут какую-то партизанщину самодеятельную развел. Ну вот чего ты забыл в баклужина? Зачем ты сюда вообще приперся? Меня там убрать хотели, Глеб. А со мной ты связаться не мог? Связаться! Объяснить. Так, мол, и так. Убрать хотят. Вручай. Что тебе нужно? Икону? Ну, возьми икону. Возьми, что хочешь. Возвращайся в Лыцк. Спихни этого недоноска Порфирия. Но верни мне Запад. Верни мне союзников. Смаргивая слезы умиления и не веря своим ушам, африкан смотрел на сбешенного Глеба. Видимо, все-таки в глубине души протопортор был очень хорошим человеком. Потому что только очень хороший человек может оказаться таким дураком. Враг — это вам не друг. Друзья, как девушки с вокзала. Только свистни тот же и набегут. А вот врага следует выбирать осмотрительно. Как супругу. Чтобы раз и на всю жизнь. Взять того же Наполеона. Ведь как начинал, как начинал. И что в итоге... «Ватерлоу» и «Остров Святой Елены». «А почему?» «Да потому что с старыми врагами слишком легко бросался. То с одним повоюет, помирится, то с другим, то со всеми сразу. Вот и пробросался. То ли дело Петр Первый, как выбрал себе Карла, так всю жизнь с ним и воевал. Застрелили Карла, всего наследниками продолжал воевать» тому и великий. Историк Ключевский, что про них написал? Враги, влюбленные друг в друга. Соображал историк, что пишет. Враг он кто? Он прежде всего учитель твой. Он лучшая твоя половина. Чем больше он тебя бьет, тем умнее ты становишься. Поэтому врага надо беречь. К примеру, видишь, трудное у него положение. Вот Помоги ему и ни в коем случае не добивай. Скажем, свалял он дурака под Полтавой. Тут же окажи ответную любезность. Устрой сам себе конфузию на реке Пруд. Вообще, нужно быть очень наивным человеком, чтобы, попав в беду, кинуться за помощью к друзьям. Друзья, скорее всего, пошлют вас куда подальше. А вот враги навряд ли. Конечно, при условии, что вы себе выбрали умных врагов. В остальном же и те, и эти удивительно схожи между собой. «И прав», – бесконечно прав был полковник Выверзнев, когда еще будучи подполковником, выразился в том смысле, что враждал, мол, «это продолжение дружбы иными средствами». «Да теперь-то что толковать», – с горечью сказал Африкан. «Если бы докабы да поздно, Глеб». «Это почему же поздно?» «Ну?» Вместо ответа протопортург не вставая с кресла, неловко повел плечами и руками, словно предъявляя все изъяны костюма, неудачно купленного по дешевке. «Сам видишь. Нет уж, похоронили, значит похоронили». На покой собрался. Задохнувшись зловеще спросил Портнягин. «Жди! Скажите, какие нежности похоронили?» «Ничего! Воскреснешь, как миленький!» «В таком виде!» Африкан еще раз безнадежно глядел свою жиденькую ауру. «Да почему же в таком?» Ряфнул Глеб, выведенный себя неподатливостью Никодима. «У тебя же в руках икона будет! Чудотворная, прикинь!» Протопортор покряхтил, посомневался. «Чудотворная? Нет, Глеб! Безнародной поддержки даже с иконой в руках!» «Ничего не сотворишь!» «Вот это уже не твоя печаль!» Процедил Портнягин, хватая телефонную трубку. «Матвеич у меня в 6 секунд любое чудо организует. Если надо, всю лигу подключим. Но чудеса будут!» «Выверзнивай ко мне!» Отрывисто павильон и снова повернулся к африкану. Когда назначен налет на краевеческий, тот лишь улыбнулся в ответ, ласково и печально. Как улыбается вспомнив наивные отруческие мечты об ограблении продовольственного склада. Сегодня в 16, со вздохом ответил он. Портнягин взглянул на часы. Ну, с этим сроком мы уже пролетели. Стало быть, все переносится на 17.30. Ровно в 17.30 на глазах у всех ты выносишь чудотворную из музея. Под тебе открывают огонь! Президент запнулся, пощелкал пальцами. «Вот тут и нужно первое чудо», – озабоченно сообщил он то ли африкану, то ли самому себе. «Ты понимаешь или нет, что официально я покойник?» Протопортурк через силу возвысил голос. «Ну, допустим, в Баклужина поверит, что я жив, а в Лыцке...» «Лыцк тоже обработаем», – сквозь зубы ответил Глеб и пробежался по кабинету. «Значит так, ты выбираешься на шоссе с иконой в руках». Движешься в сторону чумахлы. Мм, портнягин помедлил. Нет, добавил он с видимым сожалением. Артап устраивать не стоит. Оновцы не поймут. Ограничимся взрыв пакетами. Разрешите, Глеб Кондратич! Портнягин обернулся, в тамбуре, придерживая дверь, стоял подозрительно угрюмый полковник, выверзнев. Заходи! бросил портнягин и далее, на пористом, недопускающем возражении голосом. «У краеведческого музея сейчас собрались террористы и ждут». Президент вонзил пристальный взор в пустоту за плечом Выверзнева. «Что стряслось?» «Уже не ждут, Глеб Кондратич», – виновато доложил полковник. Э, «Все повязаны». «Кто приказал?» Полковник потупился и не ответил. Однако первый чередей страны понял его без слов. Мимика сторожков, столпившихся за спиной Выверзнева, была достаточно красноречива. «Лютого мне!» Да, он уже здесь, Глеб Кондратич. В кабинет генерал Лютый проник бачком. Вредительством занимаешься. С вистящим шепотом осведомился Глеб Портнягин. Что, ностальгия долева? По должности участкового затосковал. Присаживайся. Приказал он, кивнув брови в сторону длинного стола для посетителей. Обернулся к выверзнелу. Ты тоже. Присели. Генерал Лютый украдкой покосился на африкана. Никаких теплых чувств во взгляде его не прослеживалось. Как, впрочем, и в ответном взгляде протопорторга. «А ну-ка прекратить!» – громыхнул президент, ляпнув по столу тяжеленной ладонью. «Иши скосырились!» – перевел дух и продолжал сквозь зубы. «Все мы сейчас в одной луже. Вот выплывем, тогда и разбирайтесь промеж собой. Кто там кого укусил, кто кого дубинкой огрел». Кто под кого динамит подкладывал? Оба контрразведчика замерли на секунду. Потом с огромным уважением посмотрели на Глеба Кондратича. А тут уже мыслил вовсю. Выразительные пальцы президента трогали хмурое чело, словно нащупывая нужную извилину. Ну, может и хорошо, что всех повязали. Задумчиво пробормотал наконец Портнягин. Искать не надо, собирать. Ну-ка этого лидера их дерганого тоже сюда. Генерал Лютый торопливо выхватил сотовый телефон и отдал приказание немедленно доставить задержанного Кученога в кабинет президента. Протопортор кстатчески почмокал губами, кажется, жевал, из-под лохматых, пегих бровей насмешливо с пониманием глянули глубокие пристальные глаза. «Значит, даешь ты мне, Глеб, иконум? С расстановкой и вроде бы даже укоризненно проговорил он. «Сопровождаешь меня в Лыцк?» По старой говоришь дружбе. Или там, я не знаю, вражде. Ой, Глеб, ты уж не крути. Скажи сразу, чем с тобой расплачиваться буду. В снайперский вопрос президент крякнул и опустил глаза. Потом встал, прошелся по кабинету. Брови сдвинуты, губы задумчивым хоботком. Наконец остановился перед креслом протопорторга. «Запуск боевой ракеты по моему президентскому дворцу организуешь?» – негромко осведомился он. Генерал с полковником, напрочь забыв о присутствии сзади страшков, ошалево взглянули друг на друга и каждый мысленно покрутил пальцем у виска. Впрочем, африкан тоже несколько обомлел. «Запустить по дворцу портняги на боевую ракету? Да он об этом всю жизнь мечтал!» Президент республики Баклужина с надеждой смотрел на своего бывшего подельника. И то ли показалось президенту, то ли в самом деле прибавилось алых прожилок в ауре Африкана. Вспыхнули. Заиграли. Тот подумал, пошевелил бородой. Хм, ракету. он и поправил орден. Легко сказать. Там только название одно, что ракета. Крапил. Знаю. Нет, взлетит она. Конечно, взлетит. Ежели осветит, да с молитовкой то, глядишь, с божьей помощью до груницы дотянет. А вот дальше... Дальше уже забота моя. С облегчением прервал его Глеб. Перехватим, зачаруем и точнёхенько в шпиль. Только взрываться в ней нечему. Честно предупредил африкан. Покулачили крепко. Ай, не надо! Повеселевший президент звучно свёл и потер большие ладони. В крайнем случае дворец заминируем. Но сделать это необходимо завтра, во время очередной встречи с комиссией ООН. Лицо его вновь омрачилось. «Да, и вот еще что», – озабоченно добавил он. «Хорошо бы пометить ракету, написать на ней что-нибудь такое: Смерть колдунам. Или там, скажем, наш ответ империализму, чтобы ясно было, откуда запустили. Короче, привет из Лыцка». Кученого доставили в нерасколдованном состоянии. Детскими нетвердыми шажками он приблизился к столу президента. Чем-то похожий на гибона в долгополом кашемировом пальто. Глаза Панкрата не выражали ничего, кроме благостного слабоумия. Портнягин досадливо поморщился и одним мгновением мизинца снял чары. Кученок вздрогнул, очнулся. Узрев прямо перед собой врага человечества номер один, судорожно сунул правую руку под белое кашне. Но пистолета, понятное дело, нигде не раскопал. «Так». Властно сказал президент. «Уговаривать мне тебя некогда, поэтому слушай внимательно. Боевиков твоих сейчас освободят. Вместе с ними ты отправляешься к музею и завершаешь то, что начал. Вырываешься в правое крыло, и пока африкан будет брать икону, устраиваешь там как можно больше шума». Продолжая испепелять Портнягина исполненным ненависти взором, Панкрат Кученок содрогнулся и мелко затряс смоляными кудрями. Дескать, с чернокнижниками никаких переговоров. «Хорошо», – процедил президент. «Не веришь мне. Поверь хотя бы ему». Зачарованный плавным широким жестом первого чародея страны, Кученок обернулся. При виде откинувшегося в кресле африкана, дернулся, придурковато закатил глаза, И полковник Выверзнев, зная пристрастие головы подполья к эпилептическим припадкам, поспешно встал, готовясь подхватить оползающее в конвульсиях тело. Однако припадка не последовало «Ах ты гад!» – злобно выпалил Кученок, выпрямляясь и делая шаг к протопорторгу. «Лиги продался!» Ни Африкан, ни Портнягин, не Выверзнев, ни Лютый, ни даже сам Кученок первые секунды не уразумели, что произнесено это было чисто без заикания. Человеческая психика тоже имеет пределы прочности. Видимо, шок оказался настолько сильным, что выправил речь и осанку Панкрата раз и навсегда. «Бог с тобой, Панкрат», – шутливым упреком молвил африкан, поднимаясь из кресла. «Кто кому продался? Мы с Глябом по-прежнему враги. Ну и что из этого?» «Вас вон, с полковником, тоже ведь друзьями не назовешь. А гляди, как сработались!» Плавный размеренный говор протопорторга обволок Панкрата подобно теплой, ковышущейся влаге. Чудотворная сила покинул Африкана, но красноречия он не утратил. Чтобы заговорить зубы голове подполья, ему потребовалось немногим более 5 минут. Еще 5 минут ушли на то, чтобы развернуть посреди стола подробную карту города и составить план операции по изъятию чудотворной иконы. Но тут в кармане генерала Лютова ожил сотовый телефон. Извинившись, генерал отступил в сторонку и злым, звонким шепотом произнес в трубку. «Слушаю! Кто то? Позвоните в другое время! Как ограбили!» Услышав это восклицание, все вскинули головы и тревожно уставились на генерала. Из наушника явственно раздавалось в золонованное старушечье кваканье. «Ну что там еще?» – процедил президент. Закончив разговор, лютый некоторое время стоял и моргал, плетью уронив руку сотовиком. Два генеральских стражка устроили за его спиной целую пантомиму. Глава Лиги Колдунов холодно смотрел, с каким злорастом и торжеством энергетические двойники толь корчат рожи полковнику Выверзневу. Расширяют рот, высовывают язык. Наконец, Лютый, как ему самому казалось, взял себя в руки и, притушив внутреннее ликование, повернулся к Портнягину. «Звонила директриса Краеведческого музея», – доложил он. 10 минут назад на музей был совершен вооруженный налет. Зданию нанесен ущерб. Чудотворная икона похищена». Такое впечатление, что это роковое известие позабавило президента и только. С огромным интересом разглядывал он суровое непродицаемое рыло бывшего участкового. «Чья работа?» «Гражданки! Невыразиновой! Директриса ее познала! Нехотя выдавил генерал и хмуро покосился на Николая. «Ты уж прости, дескать, дружба дружбой!» «Хозяйка конспиративной квартиры!» Вздохнув, пояснил Африкан. «Тоже из херувимов. Я ее как раз собирался задействовать в акции». Пожимая плечами, озадаченно покручивая головой, президент, вернулся за свой рабочий стол, сел. Подробности. Негромко потребовал он, прихопнув тяжелой дланью номер краснознаменного вертограда. «Грабили на пару с дымчатым домовым», – скупо сообщил генерал. «Ончутка», – понимающий наклонил голову африкан. Задумчиво вздернув брови, глава Лиги Колдунов продолжал изучать генерала Лютова. «Чувствовалось, что президент сильно разочарован, Толь-Толич!» Молвил он наконец. «Я не спрашиваю тебя, с какой целью ты хотел накрыть все подполье разом. Но в школе решил повязать всех, ввяжи всех, а ты даже этого сделать не смог. Да и с динамитом тогда...» «Стареешь, Толь-Толич! Стареешь!» Страшки за спиной генерала прижухли, зато встрепенулись за спиной полковника. «Что будем делать?» полюбопытствовал Глеб Портнягин, переводя взгляд на выверзнево. «Мне кажется, все идет великолепно». Наго заявил тот и, как ни в чем не бывало, продолжал. «Честно сказать, в нашем плане меня кое-что тревожило с самого начала. Во-первых, отсутствие внезапности. К «Африкан» выходит, насколько я понимаю, часам к девяти, и всю ночь идет в Лыцк с иконой в руках, творя по дороге всяческие чудеса. Поначалу с нашей помощью, а потом уже своими силами». Ход, конечно, красивый, проверенный, побег Наполеона с Корсики, но получается, что мы даем противнику целую ночь на то, чтобы опомниться. Ну-ну, подбодрил его президент. Стражки за спиной полковника возбужденно потерли руки. Второе, невозмутимо гнул свое, вывержнев. Убедить Баклужина труда не составит. В нашем распоряжении средства массовой информации, но главная задача убедить Лыцк. «Короче», – проскрешетал президент, – «что предлагаешь?» «Африкан должен воскреснуть в Лыцке, иначе всей нашей затеи грош цена». «Хм...» – президент задумался, прикинул. «Ну а как ты это видишь конкретно?» Если бы не страшки, Портнягин бы и решил, что план операции обдуман полковником заранее. «Работаем по сценарию воскрешения царевича Дмитрия. То есть на фоне нарастающих слухов, что похоронили не того...» И что Африкан на самом деле жив? Спасся чудом. В Лыцке сейчас разлив, и несколько населенных пунктов отрезано от столицы. Там-то, я считаю, в первую очередь надлежит заняться обработкой общественного мнения. Таким образом, мы хотя бы частично вернем Африкану веру избирателей, то есть всю ту же чудотворную силу. И сколько на это уйдет времени? Ревнево вклинился генерал. Лучше, конечно, ему пришипиться. Но не мог же он смотреть спокойно, как ботяне развивает успех. Президент недовольно покосился на генерала и смолчал. «Думаю, хватит двух часов с момента начала операции», – спокойно ответил вывержнев лютому. «Восстановить благодать в прежнем объеме мы за это время, понятно, не сможем. Да, этого и не потребуется. Для начала в Лицке гражданину людскому надо будет совершить одно единственное и довольно скромное чудо, а именно стать на некоторое время незримым для простых избирателей», – Портнягин мыслил. Он видел, что, пытаясь вывернуться из неприятного положения, полковник Вывержнев противоречит сам себе. Если африкан согласно сплетне уцелел после взрыва в Баклужино, то за каким, скажите, чертом ему воскресать в Лыцке? За каким чертом ему вообще воскресать? Впрочем, это-то как раз меньше всего занимало президента. Он знал, что сплетня в первую очередь должна быть нелепой, иначе ей просто никто не поверит. Достаточно ли она нелепа? Вот что интересовало в данный момент Глеба Портнягина. Он вопросительно взглянул на протопорторга и, признаться, торопел. Аура Африкана и впрямь потихоньку наливалась алым зыбким сиянием. Означать это могло лишь одно. Граждан Лыцка, верящих в то, что протопорторг жив, становилось каждой минутой все больше и больше. Собственно, в чем состоит истинная мудрость? Во-первых, в том, чтобы уяснить себе, куда мы катимся. И если катимся в нужном направлении убедить окружающих, будто происходит это исключительно благодаря тебе. В этом смысле полковник Выгожнев все сделал правильно. Предвидел надвигающиеся события и решил, так сказать, в них вписаться. Единственная к нему претензия немножко опоздал. Слухи возникли раньше, чем он их начал распространять. Что же произошло изначально? Лыцкая партиархия не смогла утаить от простых избирателей свое согласие выполнить требования блока НАТО. А людская молва не могла не связать этого позорного факта с гибелью протопорторга, при котором, как известно, Америка боялась Лыцка до судорог. Да и богопротивный Атлантический блок сидел тише травы ниже воды, а то и наоборот. То есть, к тому моменту, когда Николай Вывержнев только еще собирался заложить свой хитроумный план, в Лыцке вовсю уже выдали желаемое за действительное. Дескать, жив отец наш. Вот-вот объявится и задаст кое-кому чертей по первое число. И желаемое становилось действительным. «Ну, я смотрю, обсуждать это уже нет смысла», – промычал, наконец, президент. «Африкана мы переправим Лыцк прямо сейчас». «А каким образом туда попадет икона?» «Кто грабил, тот и доставит», твердо сказал Николай. «Это гражданка Невыразинова. Хм, а согласится?» «Думаю, да».